Глава тридцать вторая. Надо мной возвышался принц и смотрел. Обеспокоенно? Я не сразу поняла, сон это или явь. Мысли путались, эмоции перекрывали разум. Хотелось просто упасть лицом в подушки и разрыдаться. Наверное, я просто устала. Но в голове все еще звучал голос императора. «Я не твой отец. У меня уже есть сын». «Зачем он так?» Хрипло пробормотала и соскочила с кровати, пошатнулась, но устояла. «Алиса?» — настороженно позвал принц. «Ты в порядке? Выглядишь так, словно тебе снова что-то снилось». «И сейчас?» — устала отозвалась, пытаясь налить воды. Рука подрагивала, не в силах удержать графин. Принц оказался рядом. Холодные пальцы легли поверх моих, сжали и помогли наполнить стакан. «Вы же обещали!» Обиженно вымолвила и припала губами к прохладному стеклу. «Я обещала спросить, если захочу тебя поцеловать». Ровно отозвался принц, внимательно за мной наблюдая. «Буду рад, если ты мне расскажешь о своем самочувствии. И не намека на радость, только стужа в глазах и предупреждение». Павел красноречиво закатил к глазам, отошла и устроилась со стаканом в кресле. Принц встал у окна, и я только сейчас заметила на нём свободную хлопчатобумажную рубашку и простые штаны, заправленные в сапоги. В руке две шпаги, а белоснежные волосы стянуты в хвост. Что бы это значило? Как мне ему всё рассказать? О лаяне, о его плане, о том, что он мне угрожал, и, скорее всего, именно он причастен к смерти императора и императрицы. Нужно очень укромное место, где нет никого постороннего, так чтобы никто не увидел, что мы уединились и могли о чем- то договориться лайн сильный менталист любое окружение принца может быть под внушением ернулась расплескав воду и подскочила точно воскликнула и подбежала к принцу, оставив стакан на столе он повернулся недоуменно вскинув бровь я же вцепилась в вырез рубашки и притянула его к себе вы должны мне присниться Прошептала едва слышно, глядя в серые и льдистые глаза. «Сегодня! Завтра! Как можно скорее!» «Это важно?» Тем же шепотом отозвался принц, обжигая дыханием мои губы. Завороженно на них посмотрела и медленно кивнула. «Жизненно необходимо». «Хорошо», — выдохнул принц. «Тогда постарайся меня не задушить». Округлила глаза и отскочила. Принц усмехнулся. «Как насчет тренировки?» «Тренировки?» «Да». Снеговик разделил шпаги. «Раз ты ненавидишь фортепиано, а твои физические данные весьма впечатляют, я подумала что фехтование может пригодиться будущей императрице». Шпага полетела в меня неожиданно. Испугавшись, поймала ее за ручку и замерла. «Вы уверены?» — недоверчиво спросила. «Я не могу заниматься в платье» как по заказу в покой вошла камеристка, сдержанно поклонилась и положила на кровать костюм. Чёрная рубашка и свободные штаны. «Отлично!» — дёрнула бровями и улыбнулась предвкушении. «А где мы будем заниматься?» — спросила уже, направляясь к кровати. «В зале», — за спиной отозвался принц. «А завтра на свежем воздухе». «И завтра тоже?» — изумилась, повернувшись. «Вместо фортепиано?» — лукаво улыбнулся он. «Переодевайся, жду тебя за дверью». И стремительно вышел. «Чего это с ним? Заболел?» Брюки с рубашкой сели идеально. Покрутилась перед зеркалом под одобрительное фырканье беса и заплела волосы в тугой пучок на затылке. «Мне нравится». Улыбнулась своему отражению и подмигнула, чувствуя себя героиней вестерна. Только вместо шпаги нужен револьвер, а на голову — шляпу. Принц ждал в коридоре. О чем-то тихо переговаривая с телохранителем. Интересно, Ричард расскажет ему о визите Лайна, или он не запомнил его приход, как и я, поначалу? Готово. Принц повернулся и окинул меня внимательным взглядом. Тяжело выдохнул, будто уже пожалел о своей затее, и мотнул головой, призывая следовать за ним. Пол в зале для фехтования был выстлан матами. Не сразу поняла, зачем. Принц вышел в центр и занял позицию. Последовало его примеру, встав напротив, метрах в двух от него. «А будет теоретическая часть?» — настороженно спросила, озираясь, без спрыга, обнюхивая углы. «Только бы не написывал нигде...» «Теория для новичков?» — лукаво улыбнулся принц и поклонился. «Но я новичок!» — воскликнула изумлённо и тоже поклонилась. «Ты справишься», — ответил принц и сделал выпад. Отшатнулась от неожиданности, но шпагу всё же выставила. «Чисто машинально». Принц сделал плавный шаг вправо, занося шпагу для новой атаки. В кровь хлынул адреналин, расставила ноги чуть шире, приготовившись. И снова неожиданный выпад. Лязг металла, ноги путаются, руки подрагивают. А принц совершает один выпад за другим. И хотя скорость боя медленная, я все равно взмокла от волнения. «Опусти локти», — велел снеговик. «Ему хорошо, он расслаблен, не нервничает, не дышит, как слон». Отражаю очередной выпад и ухожу в сторону. Это учебный поединок, а не битва за жизнь. Усмехнулся принц, ловко преграждая мне путь. Я не причиню тебе вреда. Начни уже атаковать. Ну хорошо. Это отличный способ выплеснуть негативные эмоции и энергию. Совершила неуклюжий выпад, не запнувшись о маты, но принц услужливо придержал. Сдула прядку волос с лба и набрала побольше воздуха выпад шпаги схлестнулись зазвенели ускорилась стараясь не смотреть под ноги а следить за движениями принца как он резко повернулся подцепил свою шпагу и запустил в свободный полет я не поняла о выдохнула пораженно эффектно принц улыбался одним уголком и протянул мне оружие которого сам же и лишил тебе нужен стимул спокойно произнес он было бы неплохо Натянуто улыбнулась, в ответ занимая исходную позицию. «Может, нарисовать вам на груди мишень?» Принц снисходительно качнул головой и приблизился. «Если уколешь меня в руку, покатаемся на лошадях. Если в корпус, отвезу тебя на побережье». Недоверчиво прищурилась и покосилась на беса. Бес, не понимающий, хлопал большими глазами. «И что, даже купаться разрешите?» Принц задумчиво кивнул. «А вы умеете подкупать», — прищурилась в ответ, уже обдумывая, как бы обхитрить этого снеговика. О море я мечтала давно. Нет, не с детством В детстве мы как раз таки ездили часто. В Крым, Сочи, Галенджик. Но я мечтала об островах, о Филиппинах, о Гавайях и Мальдивах. Мне безумно хотелось белого песка и райского наслаждения. Я копила. Давно и скрупулезно лишая себя любой прихоти. Родители всё ещё выплачивали ипотеку за покупку новой трёхкомнатной квартиры, а я хотела, чтобы мы отправились все вместе. «Ладно», — облизала пересохшие губы, отмечая, что принц следит за каждым моим движением, хоть и кажется внешне спокоен. «А какие подводные камни в вашем предложении? Мелкий шрифт, дополнительные условия?» «Мне нравится, что ты умеешь смотреть вглубь, а не только на поверхность». философский изрёк а в льдистых глазах промелькнул огонёк, который мне не нравился. «Если выиграю я», — глухо произнёс снеговик, наступая, — «с тебя свидание одно». «С вами?» — тупо похлопала глазами, не ожидая. На фарфоровом лице двинулись желваки. «Ни с кем другим на свидание ты не пойдёшь», — обманчиво спокойно произнёс принц. «Ну как?» — сглотнула и прочистила горло. — Ваше предложение выглядит как паучья сеть. Красивая, но опасная. а Вы профессионал, а я впервые держу шпагу в руках. Даже при самом удачном раскладе вряд ли смогу уколоть вас даже в руку. — Верно. — не стал отрицать принц. — Поэтому и я буду драться в полсилы. Одной рукой. Левой. Взволнованно закусила губу, а Павел уже нашептывал. — Ты видела местное море. Какое оно? Может, не хуже твоих Мальдив? Я видела только линию берега, издалека. Там красивые скалы. — А как я узнаю, что вы деретесь в полсилы? Принц серьезно заглянул мне в глаза. — Я обещаю. — Черт возьми, кажется, он не шутит. — Хорошо, — сдалась я, с готовностью кивнув. — Я принимаю ваши условия, — принц ответил хищной улыбкой и напал. Глава тридцать Мой венценосный противник атаковал напористо, но я уже не тушевалась. Неуверенность заменила азарт и желание выиграть. Не потому, что мне так уж хочется на море или кататься на лошадях. Просто есть спор, а я привыкла побеждать. Черта характера, увы. Снеговик приблизился слишком близко, сделал ложный выпад и получил локтем под ребра. Ошеломленно выдохнул, явно не ожидав. И снова отступила, заинтересованно склонив голову, как бы спрашивая, «Решила играть нечестно?» «А мы правила не обговорили?» С вызовом ответила и сделала выпад, еще и еще не забывая переставлять ноги и уклоняться корпусом. Со свистом рассекла лезвием воздух, отвлекая, и ударила принца ногой по голени. Закругленный наконечник шпаги почти коснулся его руки, ушла от опасного маневра, пытаясь зайти сбоку, Принц прыгнул неожиданно, отвел мое лезвие и прижал меня к себе, заглядывая в глаза. Пылающий взгляд, приоткрытые губы и дыхание опаляет кожу. Веки норовят закрыться, но я упорная. Заношу шпагу и тыкаю принца кончиком шпаги в бок. «Вы проиграли», — шепчу рвано, пытаясь восстановить дыхание. Принц не спешит отпускать меня, продолжая удерживать почти на весу. Его взгляд скользит ниже, пробегается по моей открытой шее, опускается в ирис рубашки и еще ниже. «Кажется, у нас ничья». Шепчет он, и я склоняю голову, чтобы посмотреть на острие, которое также упирается мне в бок, но другой Вероятно, давно уже, потому что принц не шевелился с того момента, как притянул меня. Возможно, он уколол меня даже раньше, но, видимо, решил сорвать куш, И на море съездить, и мной не подавиться. То есть сводить меня на свидание. Я выдохнула, а снеговик отступил, забирая с собой ощущение морозной свежести, которое успел окутать словно снежным одеялом. Убрала прилипшие волосы с лица и усмехнулась. Мне стало лучше. Призналась и облизала губы. Всегда знала, что физические упражнения лучше всего помогают справиться с душевными переживаниями. Спасибо. Принц пристально смотрел на меня. Его дыхание ни на каплю не сбилось, ни один волосок не выбился из хвоста, когда я же напоминала швабру. И все равно он рассматривал меня со странной смесью эмоций в серых глазах. Не ошибусь, наверное, если назову эту странную смесь желанием. Потерла шею, ощутив себя неуютно. Принц моргнул и отвел взгляд. «Тебе следует принять душ». «Правда?» отозвалась насмешливо. «Да вы, капитан, очевидность!» «Скоро ужин», — игнорируя шпильку, произнёс принц. «Я зайду за тобой через полчаса. Будь готова». И ни слова. Ни о море, ни о свидании. Подхватила задремавшего беса на руки и поспешила за принцем. Ричард следовал позади меня. «Очень надеюсь, что скоро его сменится Айнак, хотя не исключено, что и на него воздействовали». На ужин я надела воздушное белое платье с расклешенными длинными рукавами и золотым орнаментом на груди. Заколола волосы с обеих сторон шпильками, салами, розочками и немного подвела глаза. Когда принц вошел в мои покои без стука из своих покоев, я недовольно прищурилась, а он приблизился слишком быстро, лишая меня возможности среагировать, протянул руку и коснулся холодными пальцами лица. Провел по нижней губе, не разрывая зрительного контакта. «Я все никак не могу понять, что тебе идет больше». Задумчиво изрек он, а его голос звучал соблазнительно хрипло. Принц был во всем черном. Черный камзол с воротником стойкой и серебряными пуговицами в два ряда, черные же брюки со стрелками и туфли, черная лента в белоснежных волосах. Я отступила. Принц отвел руку и сжал ее в кулак. «Мне всегда тяжело давались запреты». Развернулся и направился к дверям. «Интересно, к чему была эта фраза? Неужели насчет поцелуев?» «Я не должна развивать эту тему дальше, но чертенок во мне или все-таки Павел уже подначивал». «Разве? А как же ваш стальной самоконтроль? Вам должно быть проще?» Пристроилась рядом, пряча ироничную улыбку. Жаль, беса пришлось оставить в покоях. Камеристка обещала его покормить. Принц покосился на меня и ухмыльнулся. «Меня учили сдерживать эмоции и чувства, а не свои желания. Мои желания всегда были со мной, и я частенько им поддавался». Многозначительно произнес он, самодовольно улыбнувшись. Покачала головой, но промолчала, а то еще нарвусь на неприятность. или приятность?» — философски заметил Павел. Или приятность, — уныло согласилась я. Принц умеет целовать так, что мир теряется, гад. Я думала, мы будем ужинать в трапезном зале или столовой, как тут называется место, где едят. Но нет, мы вышли на улицу и сели в карету. — Мы ничего не перепутали? — настороженно спросила, озираясь. — Нет, — ровно отозвался принц, переводя на меня внимательный взгляд. Ты обещала мне свидание за победу. Но я же... А ужин?» Растерянно похлопала глазами, пока принц наслаждается произведённым эффектом. «Я не оставлю тебя голодной. К тому же мне нравится твой отменный аппетит». «А не слишком ли много вам во мне нравится?» Буркнула, не подумав, и осеклась. «Да, меня тоже огорчает этот факт», — саркастично усмехнулся принц. Я привык к умным женщинам, робким и покладистым. Не стала театрально закатывать глаза, лишь выразительно хмыкнула, хотя подмывало спросить, «А я что, глупая и вздорная?» Но не думаю, что принц так считает. Он бы не стал связывать свою жизнь с глупой и вздорной, даже при наличии такого особенного дара. «А еще ты поразительно быстро делаешь верные выводы». Одобрительно произнес он, будто «Нет, мысли я не читаю». Только взгляды твои особенно. Отвернулась к окошку, мерно выдохнув. Карета тряслась по мостовой. Когда ты притворялась... Приглушенно произнес принц и выдохнул. Когда ты притворялась влюбленной дурочкой, я сначала подумал, что ты такая же, как и все. Лгунья и притворщица. Привыкла искать выгоду и добиваться собственных целей обманом. Тогда я не знала, что ты нарочно пихнула меня в фонтан, а твоё притворство — лишь желание себя защитить. — Зачем вы мне всё это говорите? — спросила, повернувшись. Принц не отвёл взгляд. А когда узнала, что ты вынашиваешь планы по возвращению домой, разозлился. Дважды обманщица. Но я не знаю, как поступил бы сам, оказавшись на твоём месте. Я знаю, что ты любишь своих родителей. мне Жаль. В носу предательски защипало. — Не надо, — вымолвила Сипла, сглатывая горечь обиды. — Пожалуйста. Принц захватил мои ладони в плен своих обжигающих ледяных рук, поднес к губам и поцеловал пальчики. — Я постараюсь что-нибудь придумать. Какой-то выход, чтобы ты... Зашипела, выдернув ладони. — Не надо, — произнесла твердо, скрывая охватившую меня дрожь. Не давайте обещаний, которые не сможете сдержать. А если у вас ничего не получится? Я не хочу жить пустой надеждой. Я не перестану их любить и вспоминать, но надеяться на что-то не хочу. Вы же меня не отпустите?» Принц молчал, но ответ читался в его протестующем, упрямом взгляде прозрачно-серых глаз, которые постоянно меняют оттенок. «Не отпустит